неужели брежнев сам брежнев хотел чтобы мне поручили вести это дело значит это не самоубийство ииисуслов тут ни при чем к таким монархам партийной власти как суслов следователя шамраева никто бы не подпустил и в первую очередь брежнев тут дело проще а моралка какая то у этого мигуна вот и все каракос конечно подкалывал меня насчет «крупно прославился». Но зато я все понял. Два с половиной года назад, за 10 дней до Венской встречи Брежнева с Картером, в Москве средь бела дня был похищен член брежневской пресс-группы, молодой и талантливый журналист Вадим Белкин. Генеральный прокурор тогда поручил мне найти этого журналиста, и я вместе со Светловым и другими помощниками выяснил, что этого Белкина похитила мафия торговцев наркотиками, о которых Белкин собирался писать в своей газете. Мы, что называется, сняли его с иглы. Это бандиты кололи журналиста бешеными дозами аминозина. То было громкое дело. Брежнев, видимо, запомнил мою фамилию и теперь лично назначил меня выяснять причины смерти его родственника. Становимся придворным следователем, Товарищ Шамраев, — сказала я сам себе, — большую карьеру можете сделать, невзирая на ваше полужидовское происхождение. Мы вылетаем срочно, — сказала я начальнику аэровокзала. Было 9.37 утра. Еще вполне можно было успеть осмотреть труп мигуна. 11.45 утра. Того, что загрузил самолет директор ресторана в Адлерском аэропорту, хватило бы на целый Ту-144, а не на одну нашу компанию. Два ящика коньяка, ящик розового шампанского, ящик тончайшего твиши, гора цыплят табака, блюдо с сациви, другой кавказской закуской, жареные куриные сердца и почки, зелень, виноград, И специально для очень важной девушки Ниночки пять коробок конфет и рахат лукума. Мы прекрасно позавтракали. Нина вымазалась в шоколаде. Светловские архаровцы, понимая, что это их последняя поляна, активно налегли на вино и коньяк. Светлов разрешил им пить и закусывать. А еще через полчаса, держа в руке бокал шампанским, сказал краткую речь. «Граждане арестованные!» Хоть я и москвич, но хочу сказать кавказской тост. Я горжусь, что мне выпала честь арестовать таких талантливых людей, как вы. Нет, серьезно. Например, гражданин Симонян Ашот Геворкович. Вместе с председателем Сочинского горе и другими арестованными и еще не арестованными деятелями он открыл в Государственном банке липовый счет на который они переводили доходы всех левых фабрик и подпольных цехов и пользовались этим счетом, как своим собственным. Ваше здоровье, Ашот Геворкович. 36 килограммов золота, которые вы скопили, это большой подарок родине. Или возьмем гражданина Бараташвили Нукзара Гогиевича. 6 лет. Он снабжает все восточные рестораны Москвы молодой бараниной из Грузии и Азербайджана. не один, конечно, небольшая мафия работает, но зато миллионные доходы имеют больше, чем московский трест ресторанов и кафе. Ваше здоровье, Нукзар Глагевич. 6 миллионов рублей, полтора миллиона долларов и почти килограмм бриллиантов, которые мы у вас изъяли, На эти деньги целый завод можно построить. «Гамараджоба, дорогой!» Он окинул взглядом арестованных. «Друзья, как вы знаете, в стране идет операция «Каскад». Я хочу вам по подружески сказать, что облегчить вашу участь может только одно – чистосердечное признание и сознание того, что накопленные вами ценности помогут родине. Не только!» сказал Бараташвили. А без моей баранины в московских ресторанах вообще бы не было свежего мяса. Я внутренне расхохотался с Светловской уловки. Сейчас он начнет раскручивать их на так называемое чистосердечное признание. И хотя эти признания, да еще под парами коньяка, не могут быть официальными следственными документами, но зато потом, при допросах, когда арестованный начнет отказываться от своих показаний, крутить, выворачиваться, отмалчиваться или просто врать. Ему легко сунуть под нос эти написанные им сгоряча признания, и все, он прижат к стенке. Тут из пилотской кабины в салон самолета вышел командир корабля и сказал, «Москва закрыта, снегопад, есть окно над Жуковским, садиться» или полетать над Москвой, авось откроют. Я взглянул на часы. Было 11.45 утра. До выноса тела мигуна из клуба имени Дзержинского оставалось чуть больше полутора часов. От Жуковского до Москвы на милицейской оперативной машине можно добраться минут за сорок. «Садимся в Жуковском», — сказал я и попросил Светлова. «Марат, свяжись по радио Жуковским «Угро», чтобы к ТРАПу дали машину. Москва, тот же день, 13 часов 15 минут. Клуб имени Дзержинского, принадлежащий КГБ СССР, был оцеплен войсками. Завтра в сообщении ТАСС будет сказано, 22 января трудящиеся столицы, сотрудники органов государственной безопасности, воины московского гарнизона, проводили в последний путь государственного деятеля, члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета, героя социалистического труда, первого заместителя председателя КГБ СССР, генерала армии Сергея Кузьмича Мигуна. Но никаких трудящихся на похоронах не было, когда воин сирены, останавливая движение на всех перекрестках, Мы промчались через центр Москвы и по Кузнецкому мосту вымахнули клубянки. Даже наша милицейская машина была вынуждена остановиться. Солдаты московского гарнизона преградили нам путь. Пропуск. Конечно, мое удостоверение следователя по особо важным делам золотыми буквами на красной коже прокуратура Союза СССР открыло мне дорогу к клубу имени Дзержинского но сколько я не уговаривал патрульного офицера пропустить со мной ниночку это моя племянница я за нее ручаюсь армейский капитан был непреклонен не положено пришлось отдать ниночке ключи от своей квартиры и попросить шофера отвести ее ко мне домой я вышел из машины и по пустому тротуару пешком пошел к клубу был небольшой морозец градусов семь Вяло, но как-то безостановочно падал снег. У клуба Дзержинского, где обычно происходят слеты и торжественные конференции отличников госбезопасности, стояло штук десять черных правительственных чаек и Зилов и еще десяток ГБшных «Волк» с радиоантеннами. Новый кордон, уже ГБшный. Ваш пропуск. Если с военными дело обстояло просто показал им удостоверение прокуратуры и прошел, то с ГБшниками сложнее. У прокуратуры и КГБ издавна сложные отношения. Формально мы имеем право вмешиваться в любые их действия. Но на деле пойди попробуй. ГБшный полковник высокомерно сказал мне, что без спецпропуска он меня пропустить не может. Пришлось настаивать, а время шло. До выноса тела оставалось каких-нибудь шесть-семь минут. В эту минуту из массивных стеклянных дверей клуба вышел хмурый, в парадной генеральской форме, заместитель Андропова Владимир Пирожков. «Что случилось?» — спросил он начальника охраны. «Я представился, показал удостоверение. Мне поручено расследование обстоятельств смерти генерала Мигуна. Я должен осмотреть труп». «Что?» Лицо Пирожкова сморщилось в недовольно-недоверчивой гримасе, словно от важного государственного дела его отрывают по недоразумению или просто по глупости. Я повторил, стараясь быть спокойным. «Какое расследование!» — сказал он, стряхивая снежинки с новенького генеральского мундира. «Мы уже провели расследование сами». «Вы там что в прокуратуре? Газет не читаете?» Сегодня было правительственное сообщение. Сергей Кузьмич умер после тяжелой болезни. И он уже повернулся, чтобы уйти, но я взял его за рукав. «Одну минутку! Руки!» Кинулся ко мне начальник охраны и грубо отбросил мою руку от генеральского рукава. Проявил бдительность. Я усмехнулся и посмотрел Пирожкову в глаза. «Владимир Петрович, я знаю, от отчего умер Мигун. Я произнес эту ложь в растяжку, с нажимом на каждое слово, чтобы он понял, что я знаю кое-что сверхправительственного сообщения. Мне поручено заняться этим делом. По процессуальному закону я обязан осмотреть труп до захоронения. Если вы не позволите, я задержу похороны». Он посмотрел на меня с любопытством. Впервые в его серых глазах появилось что-то живое и толковое. «Интересно, как вы это сделаете? Вам показать?» Теперь у нас была доля взглядов. Начальник охраны тупо переводил взгляд с меня на Пирожкова и обратно, готовый по первому его жесту сбить меня с ног увесистым кулаком. Краем зрения... Я видел его напряженную, наклонившуюся ко мне фигуру и еще трех ГБшников, стоявших рядом с ним и повернувших головы в нашу сторону. Конечно, я блефовал. Как я мог остановить похороны, если у меня на руках еще не было официального постановления прокуратуры о возбуждении дела? Но ведь и он не знал, что я только что прилетел из Сочи. Вот что... — сказал он. — Пройдемте со мной. Взглядом он отпустил начальника охраны, и мы вошли через массивные стеклянные двери внутрь клуба. Вестибюля было пусто, если не считать полутора десятков оперативников КГБ, которые стояли у стен и у вешалки, заполненные генеральскими шинелями. — Кто поручил вам это дело? — спросил на ходу Пирожков. — Генеральный прокурор сказал я, уже валяя с ним дурака и прекрасно понимая, что он спрашивает совсем о другом. «Я понимаю», — поморщился он, — «кто поручил это дело прокуратуре?» Конечно, он хотел сориентироваться, откуда и какая сила дерзнула посягнуть на презумпции КГБ. Не станет же следователь прокуратуры вот так открыто лезть на рожон, И даже угрожать, если у него нет за спиной какой-то внушительной силы. Что это за сила? Стоит ли принимать ее в расчет? И если принимать, то насколько? Вот что мучило теперь Пирожкова.